Глава тридцать восьмая «Дурные вести, мой конунг!» воин стащил с головы чуть помятый шлем. «Мы... мы не смогли взять стены!» Кажется, кто-то из ботов. Сивый даже не стал всматриваться. После того, как он разбил голову очередного посланца молотом, игроки предпочитали держаться от грозного конунга подальше. Большинство остались у стен вдалеке. Кто-то намертво засел в лагере, а некоторые просто исчезли. То ли отправились втихаря грабить окрестные земли, то ли просто забросили игру, которая из кровавого развлечения успела превратиться в бесполезные попытки добраться до ворот. Боты тоже бежали. Иногда поодиночке, иногда по несколько человек, но куда чаще целыми отрядами. Хитрые бароны, которые еще две недели назад покорно преклоняли колено перед новым властелином и клялись чтить северных богов, словно почуяли что у конунга появились дела поважнее усмирения непокорных и уже второе утро огромный лагерь у западных стен прашны не досчитывался пары десятков палаток и сотни человек может быть кто то из них даже удрал под крылышко кантору и вернувшемуся в город законному наследнику. Об этом Сивы так и не узнал. За какие-то сутки ушлый парень отправил на окончательную чуть ли не всех шпионов по ту сторону стен, а оставшиеся боялись даже высунуться из-под полья, чтобы разведать, сколько на самом деле в городе воинов. По лагерю уже вовсю гуляли слухи, что чуть ли не целая тысяча. Опрашно стояло. и стояла намертво. Сивому не удалось взять стены ни с марша, ни со второго захода, ни с третьего ночного, ни с четвертого тщательно спланированного и подготовленного. Северяне и иллирийцы шли на приступ, подгоняемые игроками, и снова откатывались, обламывая зубы о могучую твердыню. Сивы потерял две сотни воинов убитыми и ранеными, и примерно в полтора раза больше их просто разбежалось. Доселе не знавшее поражение воинства таяло как свечка, и к его истреблению готовилась подключиться и свирепствующая на землях империи черная зараза. Сивы приказал лучникам убивать любого, кто посмеет приблизиться к лагерю на сотню шагов. но первые больные появились уже и внутри. «Погляди, конунг!» воин махнул рукой, и его товарищи поднесли поближе что-то тяжелое и позвякивающее, завернутое в кусок грубой ткани. «Мне никогда не приходилось видеть такого раньше!» На самодельных носилках лежало тело. Хирдман кого-то из ярлов в тяжелой броне, явно изготовленной еще на эллиге. Опытный ветеран, ниже уровня пятнадцатого хорошие доспехи почти не попадались, но не они, ни оставшийся свой нам щит не смогли спасти беднягу от смерти. Огромная стрела расколола сосновые доски, загнула и надорвала толстое железо, буквально впечатывая его в кожаную подложку брони, но все равно раздвинула пластины, пробила насквозь тело и вышла из спины почти на целый локоть. На гигантском, чуть ли не в ладонь длиной трехгранном острие, запеклась кровь. Сивому уже приносили жутковатые вести о страшных лучниках, которые посылали стрелы длиной с копье чуть ли не вчетверо дальше самого крутого снайпера и при этом не знали промаха. Но доказательства он увидел впервые. «Они бьют на полторы тысячи шагов, конунг!» В голосе воина прорезался суеверный ужас. «Я слышал, что Рагнар Бьернсон и его колдун призвали к себе на службу ледяных великанов!» На мгновение Сивому захотелось свернуть северянину его немытую шею. Но гнев улегся так же быстро, как и вспыхнул. Войско и так напугано этими суперстрелками и колдовством мантора. Не стоит подливать масло в огонь еще и расправой. И бедняга Бот уж точно не виноват, что его конунг в очередной раз просчитался и позволил загнать себя в ловушку. Страх, кровь и болезни, дезертиры. Наступающий севера холод и горячие ветры с юга понемногу захлопывали мышеловку. И бежать из нее совсем скоро будет уже некуда. Разве что навстречу смерти от громадных стрел. Время, вчерашний союзник, переметнулась на сторону врага. Сколько еще дней пройдет до того, как от великой армии северян останутся только игроки и две-три сотни дрожащих от страха ботов? Можно взяться за молот и бросить под стены все силы разом, самому повести в бой всех, кто еще может держать оружие. Завалить эти проклятые стены человеческим мясом, подняться по трупам вверх и наконец встретиться с врагом лицом к лицу. Пойти в банк и проиграть при любом раскладе. Потому что победителю в этой битве достанутся лишь мертвецы и обугленные обломки когда-то прекрасного мира, ошметки системы, которая уже не оправится. превратившись в ад для бессмертных. сивы опустил голову и уткнулся лицом в собственные ладони. Он ведь знал, с самого начала чувствовал, что этим все и закончится. И если другого выхода уже не осталось... «Уберите это!» — сивы указал на тело на земле. «И позовите Скальда. Я хочу, чтобы он отнес Ярлу Антору мое послание». Лагерь был виден как на ладони, даже без истинного зрения. День выдался погожим, редкость в последнее время. Обычно все вокруг затягивал уже ставший привычным туман. Но сегодня налетевший с гор ветер разогнал тучи, и я смог разглядеть вдалеке шатры и палатки. Много шатров и палаток, но все же не так много, как я насчитал в свое время в лагере Ясугея. Конунг Сивый спешил сюда и привел с собой половину, может быть, даже треть войска. Остальные растянулись по дорогам империи или просто разбежались. А вчерашние стычки у стены еще больше проредили непобедимую армию. У Сивого осталось полторы тысячи воинов, может быть, две. «У меня было чуть ли не в десятера меньше, но они стояли на стенах, которые не брали штурмом уже триста с лишним лет, если Вацлав не приукрасил легенды о своих славных предках». «Хорошо же ему досталось!» Вер усмехнулся и указал рукоятью секиры на голову, насаженную на кол. «И такая участь постигнет всех наших врагов!» Сигизмунд переместился из замка на башню западных ворот, потеряв по пути большую часть тела. Полуоткрытый рот застыл темной дырой, а глаза смотрели куда-то в сторону лагеря Сивова. Вид у незадачливого князя был какой-то виноватый. Он словно до сих пор пытался разглядеть вдали своего грозного владыку, чтобы хоть как-то оправдаться за то, что не смог удержать прашну. «Их головы пока еще на плечах, а руки держат оружие не хуже наших!» Я неторопливо зашагал вдоль стены. «Они еще придут сюда!» «Пусть приходят!» Славка выскочил из-за могучего плеча Вера и забежал чуть вперед, обогнав нас обоих. «Зато мы теперь с тобой!» «Прямо как тогда, на берегу Вишеневы!» «Хорошо, что вы здесь! С вами по плечу любая битва!» Улыбнулся я, поворачиваясь к Веру. «Ты расскажешь мне, как попал в город?» «У меня свои дороги!» Рыжебородый великан оскалился во все зубы. «И достаточно причин, чтобы появиться здесь. У тебя куда больше друзей, чем ты думаешь, видящий!» «Друзей?» — переспросил я. «Здесь?» «Еще нет, но вести разносятся быстро!» Ратибор наверняка уже спешит сюда, чтобы сражаться с тобой против Сивова. Но многие пришли сами по себе. Вер заглянул вниз со стены. — Мне кажется, я видел в городе твою сестру. — Злата? — Я не поверил своим ушам. — Она здесь? Не в Вышеграде? — Боги милосердные! Раздался каркающий голос откуда-то сбоку. «Мне кажется, или я слышу голос Антара, славного ярла Барикстада!» Одетая в лохмотья старуха сидела на лестнице, ведущей на стену. Не знаю, как она смогла попасть сюда без чужой помощи. На ее изуродованном лице не было глаз, а исхудавшее немощное тело едва ли одолело бы подъем по ступенькам. Волосы старухи когда-то блестели медью, но теперь свисали из-под капюшона грязными серо-ржавыми прядями. И только голос остался прежним. «Ида!», Ида" — прошептал я. «Когда-то меня звали так!» Старуха усмехнулась и заерзала, усаживаясь поудобнее. «В те дни я варила лучший мед на всем Эллиге. Помнишь, Ярл?» «Кто сделал это с тобой?» Я спрыгнул на лестницу и опустился на корточки рядом с Ида. «Почему? Ты голодна? Я сейчас же велю достать тебе новую одежду!» «Не спеши!» Холодные пальцы накрыли мою ладонь, уже вцепившуюся в застежку плаща, которым я собирался укутать Ида. «Нет нужды тратить свое время на старуху, которая одной ногой уже шагнула в царство владычицы Хель», — проговорила она. «Я ждала тебя, Ярл». «Ждала?» «У меня больше нет глаз». Ида подалась вперед и вытянула шею, будто пытаясь разглядеть что-то. «Но теперь я вижу то, что скрыто от других. Твою судьбу, Ярл». Вер со Славкой смотрели на нас, остановившись в паре шагов за моей спиной. Но мне на мгновение показалось, что во всем мире нет никого, только я и Ида. «Пророчество, что произнес мертвец, сбудется. Ты встретишь своего врага и встретишь уже скоро». «И кто победит?» — спросил я. «Ты видишь это?» «Тебе осуждены еще многие битвы, Ярл, и не все из них ты сможешь выиграть. Ты будешь сражаться так далеко, что даже сам всеотец не знает тому месту имени». Ида протянула руку и осторожно коснулась моей щеки ладонью. «Но никогда не забывай, кто ты видящий, и каким великим даром наградили тебя боги». «Что ты хочешь сказать?» «Поднимись, видящий!» Ида тряхнула седыми волосами. «Поднимись! Иди навстречу своей судьбе!» «Там всадник!» Вер положил мне на плечо гигантскую ручищу. «Тебе стоит посмотреть, ярл!» «Йотуновы кости!» Выругался я, забираясь обратно на стену. Как бы мне не хотелось вытрясти из наполовину обезумевшей Иды хоть что-то еще, это явно могло подождать. А вот одинокий всадник, неторопливо скакавший к воротам от лагеря Сивова, наверняка означал что-то. «Это шкуй Славка хищно оскалился и потянулся за луком. «Предатель! Позволь мне...» «Постой!» Я перехватил уже готовую натягивать тетиву руку. Пусть скажет, зачем пришел. пашкуй сидел на коне неуклюже. Ездить верхом ему явно приходилось нечасто, а длинное оружие, то ли копье чуть ли не в два человеческих роста, то ли обычная палка, явно не прибавляло комфорта. Он заорал издалека — Видимо, испугался, что кто-нибудь все-таки пожелает вогнать ему в грудь стрелу. «Доброго дня всем вам!» Знакомый звонкий голос прокатился по стенам. «Могу ли я видеть своего старого друга, славного ярла Антара? Я здесь!» Я шагнул к краю стены. «Но разве может называться моим другом тот, кто служит Сивому?» «Я не сражаюсь за того, кто называет себя конунгом!» Нескорослый скальт уперся свободной рукой в бок, пытаясь придать себе горделивый и независимый вид. «И не называю его господином, хоть и ем за его столом, ярл! Но он просил меня об услуге, и я не нашел причин отказать!» «Вот как!» — усмехнулся я. «И чего же просил у тебя мой кровный враг?» «Лишь отдать тебе это!» Ашкуй протянул копье в мою сторону, и я увидел крохотный свиток, наколотый на длинный острый наконечник. «Сивый желает говорить с тобой, Ярл!»